Рената не промолвила больше ни слова и опустила ресницы, а я остался на коленях у ее ног в неподвижности, приложив голову к подоконнику, но подняв глаза на лицо сидящей, рассматривая ее любимые, милые, хотя неправильные черты и опять погружаясь в их очарование, словно уходя в глубь бездонного омута. Глядя на эту женщину, которую еще вчера я ласкал всеми поцелуями счастливого любовника и к руке которой сегодня не смел прикоснуться благоговейными губами, я чувствовал, как от всего ее существа разливается магическая власть, замыкающая в свой предел все мои желания» как легкая мякина на веялке сероватым дымом отлетали и рассеивались все мятежные думы и все случайные соблазны дня, и определенно падало на ток души полное зерно моей любви и моей страсти. Не хотелось мне думать ни о Генрихе, ни о себе. Я был тогда счастлив тем, что тихо касался рукою руки Ренаты, и тем, что минуты неслышно проходят, оставляя меня рядом с ней. Так в безмолвии, не смея нарушить его неосторожным словом, мог бы я остаться до утра и почел бы себя у дверей Эдема. Но вдруг Рената подняла голову, коснулась рукой моих волос и промолвила нежно, как бы продолжая разговор. Милый Руприхт, но ты не должен убивать его. Я вздрогнул, вырванный из очарования, и спросил, я не должен убивать графа Генриха? Рената подтвердила свои слова. Да, да, его нельзя убить. Он светлый, он прекрасный. Я его люблю. Я перед ним виновата. Не он предо мною. Я была, как лезвие, перерезавшее все его надежды. Надо перед ним преклоняться, целовать его, ублажать его. Слышишь, Руприхт, если ты коснешься одного его волоса, у него золотые волосы, если ты уронишь одну каплю его крови, ты больше не услышишь обо мне никогда ничего». Я встал с колен, скрестил руки на груди и спросил, «Зачем же ты, Рената, не сообразила всего этого раньше? Зачем же ты заставила меня играть смешную роль в комедии с поединком? Можно ли быть легкомысленной в вопросах о жизни и смерти?» У меня дыхание прерывалось от волнения, а Рената возразила мне резко, Если ты вздумаешь бронить меня, я не стану слушать, но я запрещаю тебе, слышишь ты, запрещаю касаться моего Генриха, он мой, и я для него хочу только счастья, я не отдаю его тебе, я не отдам его никому в мире».